Армянское государство в девятом начале шестого веков до нашей эры. Ванская династия. В третьем-первом тысячелетиях до нашей эры развитие армянского государства поставило его в ряд ведущих царств древнего мира, свидетельством чего является царство Арарата, известное из античных и средневековых источников как царство Великой и Малой Армении, достигшее зенита своего могущества в эпоху Тиграна II Великого. Центром Араратского царства Урарту была территория Бианили, лежащая в бассейне озера Ван. Город Арзашку стал столицей государства армянского царя Араме. После Араме власть в стране переходит к правителям южных областей Армении с центром в городе Ван-Тушпа – Тосп. Вследствие внутриполитических осложнений главная царская ветвь династии Гайкян, отойдя в Айрарат, а также высокогорные области Ахзника и Сасуна, известные из клинописных источников под названием «Арме», В течение последующих двух столетий уступила власть одной из своих Нахарарских ветвей, заложившей основу Бианской Ванской династии. Борьба против ассирийской агрессии ускорила процесс сплачивания южных территорий Армении вокруг Ванского царства, и уже при следующем царе Сардуре I – начинается усиление царства Найри Бианили. Сардуре называет себя в клинописных надписях великим царем, могущественным царем, царем страны Найри. Центром араратского ванского царства стал регион Тоспа, Тушпа. У ванской скалы Сардуре соорудил цитадель столицы Тушпы, Ван. При его преемниках Ишпуине и Менуа усиливается Ванское царство. Духовным центром царства становится Ардени Мусасир, который издревле был средоточием почитания армяна арийского солнечного божества Арда. Здесь же был сооружен храм главного бога Халде. Ишпуине укрепляет границы царства на южном направлении, откуда ассирийские войска вторгались в Армению. Ишпуине носит титул «Царь могучий», «Царь страны Биайна, «правитель города Тушпы». Старствование старцевание Менуа ванское государство вступает в период своего могущества. В Армении разворачиваются широкие строительные работы, возводятся различные укрепления для защиты подступов к Вану. В стране строятся новые города, храмы, каналы. Царь Минуа строит канал протяженностью 70 километров, который он назвал своим именем. Канал Минуа снабжал столицу и пригородную территорию питьевой и оросительной водой из бассейна реки Хошаб. У подножия горы Арарат на правом берегу реки Ярасх Менуа строит город-крепость менуах где также был воздвинут храм бога Халде. Араратское царство укрепило свои границы на севере и западе Армянского Нагорья. Араратское царство стало могущественной державой при сыне и преемнике Менуа Аргиште I, который успешно боролся против гегемонии Осирии в Передней Азии. Царю Аргиште и его союзникам в Северной Сирии удается установить контроль над торговыми путями, связывающими Ассирию со странами Средиземноморья. Аргиште I, распространив свое влияние также и на Манейское царство, на юго-востоке вплотную подошел к границам Вавилонии. На севере Армении Аргишты достиг областей Забаха, Джавахк, Катарза, Кларджик, Эриахе, Ширяк, бассейна реки Чорох, а на северо-востоке бассейна озера Сиван. Северные и восточные области Армянского нагорья: Айрарат, Тайк, Гугарк, Сюник, Арцах и Утик. Входили в состав края, который в клинописных источниках упоминается под названием Этиуны. Аргиште, исходя из военно-экономических интересов своего царства, в Айрораде создают второй центр административно-политического и экономического значения на армянском Нагорье. Аргиште в 782 году до нашей эры На холме Аринберт основывает город крепость Эребуны на месте современного Еревана. А в 776 году до нашей эры Аргиш-Техинеле на месте Армавира. Как показали события второй половины восьмого века до нашей эры, столица Вантушпа оказалась в зоне ассирийской агрессии. И поэтому создание второго центра Араратского государства имело важное значение в жизни страны. В строительстве городов, наряду с местными строителями и другими ремесленниками, использовался также рабский труд многочисленных военнопленных. Сын Аргиште I, Сардуре II, продолжил активную военно-экономическую политику отца. Однако его действия были значительно ограничены ввиду внешнеполитических изменений. Ассирия, оправившись от Сирии неудач, возобновила военные действия с целью восстановления своей гегемонии в Передней Азии. Ассирийский царь Тиглат Палассар III направил свой удар против союзнической армии, возглавленной Ванским царством. Сражение состояло в 743 году в северной Сирии у города Арпада. Армия союзников потерпела поражение, а Сардуре II был вынужден отступить в пределы собственного государства. Натиск о Сирии продолжался и в 735 году до нашей эры. Тиглат Паласар III вторгся в Армению и достиг озера Ван. Ассирийские войска разрушили столицу Тушпу, однако не смогли взять ее мощную цитадель, где укрылся Сардуре II. Теглад Паласару удалось нанести значительный урон Ванскому царству, однако оно продолжало оставаться главным соперником Ассирии в борьбе за лидерство в Передней Азии. При сыне и преемники Сардуре II Русе I Внутренняя и внешняя политика государства была направлена на укрепление центральной власти и границ царства на северо-востоке Армянского Нагорья. Руса I, наряду со строительством новых городов-крепостей, обратил внимание также на восстановление экономики государства. В центральной части Армении были проведены каналы, построены водохранилище. Руса воздвигает город Русахинили на восточном берегу озера Ван. Укрепляя мощь Араратского царства, Руса I вместе с тем старался избегать прямой конфронтации с Сирией, тем более что с этого времени в северные области Армении начали вторгаться кочевники кимирийцы Новый царь Ассирии Саргон II в 714 году до нашей эры вторгся в Араратское царство со стороны областей, лежащих к востоку от озера Урмия, правители которых находились в сфере влияния Русы I. Сражение в горной местности не принесло успеха войскам Саргона II, и он направил свой удар против культового центра Ордени Мусасир. Ассирийцы разграбили огромные богатства сокровищницы храма бога Халде. Руса I, узнав о взятии Ассирийцами Мусасира и осквернении ими храма, покончил с собой. Усиление Ассирии заставило нового царя ванского государства Аргиште II сосредоточить внимание на восточном направлении. Биайнийские войска достигают побережья Каспийского моря. Армяны-Ассирийские отношения в VII веке до эры. В последующие годы в Ассирии имели место события в которой помимо своей воли оказалась вовлечённой также и Армения. В 681 году до нашей эры против ассирийского царя Синахириба произошло восстание, в котором участвовали также и его сыновья. В Библии сказано: "И когда он поклонялся в доме нисхора Бога своего, Адрамелех -э и Шарицер сыновья его убили его мечом, а сами убежали в землю араратскую. Мовсе с повествуя о тех же событиях пишет, что сыновья ассирийского царя спаслись бегством у нас. Одного из них наш храбрый предок Скайорди поселил на юго-западе нашей страны, близ границ Ассирии. Это Санасар. Беглые ассирийские царевичи нашли убежище в армии в юго-западной Армении. Здесь они укрылись у Скайорди из рода Гайкян. В армии находили убежище также и лица, преследуемые центральной властью Ванского царства. При Руссе II установились мирные взаимоотношения между Арменией и Ассирией что позволило заняться строительными и ирригационными работами в стране. Руса построил крепость Тейшебаини на холме Кармирбулур. Царство переживало процесс политической и экономической стабилизации. Руса расширил пределы своего государства на западе – Хате-Халиту. Новый ассирийский царь Третий сын сына Хириба Асархадон в 673 году до нашей эры вторгся в арме и жестоко расправился с беглецами как из Ассирии, так и из Ванского царства. В это же время северо востока в страны Передней Азии, вслед за кимирицами, вторгаются скифские кочевые племена которые нанесли ощутимый урон Ванскому царству. Усилившееся к этому времени Мидийское царство выходит победителем в борьбе против скифов. Мидия в соперничестве с со Ассирией вступает в коалицию с Вавилонией и Арменией, где Ванская династия уступила верховенство главной ветви династии Гайкян в лице Паруйра, сына Скайорди. Армения активно включилась в борьбу против Ассирии. Вавилония уже до этого более 10 лет воевала против Ассирии. Медийцы же во главе с Киаксаром захватили древнейшую столицу Ассирии Ашур и уничтожили ее население. В 612 году до нашей эры столица Ассирии Ниневия была осаждена а затем взяты союзническими войсками Мидии, Вавилонии и Армении. Через несколько лет ассирийские войска были окончательно разгромлены. Политическая ситуация в Передней Азии. В Армении гайкиане вновь стали во главе всего государства. В процессе борьбы против ассирии Мидия признала Паруира царем Армении. После разгрома ассирийской державы Армения, Мидия, Новый Вавилон, Египет стали ведущими силами в этом регионе. Армения оставалась в коалиции с Нововавилонским и Мидийским царствами до тех пор, пока борьба шла против Ассирии, которая представляла угрозу для Армении. Установление союзнических отношений в коалиции государств против общего противника издревле являлось важным принципом во внешней политике армянского государства. В дальнейших завоеваниях в Вавилонии и Мидии Армения не участвовала, а агрессивность Мидии привела к распаду союза и противостоянию. Армения уже должна была бороться против нового агрессора Мидии, которая довела свою западную границу до реки Алис в Малой Азии за счет Армянского царства и кападокии а на Востоке расширила свои завоевания за счет Парфии и Геркании. Мидийский царь на юге включил в состав своего государства окраинные области прежней Ассирийской державы. Отношения Мидии с Вавилонией также стали терять союзнический характер. Опасаясь агрессивности Мидии, нововавилонский царь Навуходоносор II укрепил границы своего государства, а также дал убежище политическим беженцам из медии. А после того, как Мидия завоевала Элам, ранее находившись в сфере влияния Вавилонии, Отношения между Мидией и Вавилонией стали враждебными. Вавилония же обратила свой взор на восточное Средиземноморье. Где, вступив в соперничество с Египтом, после взятия финикийских городов уничтожила иудейское царство и в 586 году до нашей эры захватила его столицу Иерусалим. Тысячи иудеев были уведены в плен и поселены в Вавилоне и других городах Месопотамии. По Библии, согласно слову, которое было к Иеремии от Господа, Господу Богу будет жертвоприношение в земле северной при реке Ефрат. Поднимите знамя на земле, трубите трубою среди народов, вооружите против него, Вавилона, Царство араратские, минейские и аскинаские поставьте вождя против него, наведите коней как страшную саранчу вооружите против него народы царей мидии. Мидия в этот период была одной из ведущих военно политических сил древнего мира. однако армянское государство под названием араратские царства упоминается здесь первым. Библейское изречение о спасении, ожидаемом севера от Араратских царств, вот идет народ от севера, народ великий, свидетельствует о высшей духовной значимости страны Арарата, Армении, Изревле, что выразилось также в словах наций: Армянская страна благороднейшая из всех северных стран».